Глава Сидя в столовой, мне нестерпимо захотелось надеть темные очки. Казалось, долг каждого проходящего мимо человека заглянуть мне в лицо и насладиться видом моего фингала. Как всегда, в основном только злорадные усмешки и никакого сочувствия. К счастью, скоро мое украшение сойдет с лица. Уже утром яркие цвета синяка начали понемногу тускнеть. Ко мне подсели давишь незнакомые девушки, что звали меня на вечеринку. С любопытством рассматривая меня, одногруппницы фальшиво посочувствовали и насели на меня с расспросами. Кто же это мне такое украшение сделал? На меня напало игривое настроение. «Так это наш завхоз Кири Федди Фран и сделал». «Как? За что он тебя?» воскликнули удивленно развесившие уши девушки. ни за что!» Это игры у нас такие. Знали бы вы, как сам Диф любит, чтобы ему делали больно. Только он просит его в лицо не бить, чтобы о его нестандартных наклонностях никто не узнал. Как великую тайну поведала я горячую новость слушательницам. А что, Дифу, значит, можно выставлять меня девушкой легкого поведения, а мне нельзя ему за это немного отомстить? Он потому на меня и запал». Что видит я девушка необычная, люблю эксперименты в одежде и в жизни, а значит, мне нравится все нестандартное. Я его по его же просьбе в первый вечер знакомства плеткой пару раз огрела. Див меня убьет. Сплетни – страшная вещь, а уж как быстро разносятся. С завтрака мы с девочками разошлись вполне довольны друг другом. Интересно, мои одногруппницы предпочтут растрезвонить новость или же для начала опробовать указанный мною метод завоевания парня? Впрочем, веселый настрой быстро с меня слетел, как только я осознала, что пора идти на иллюзии. Мелькнула трусливая мысль, что может и не ходить, но переселила себя. Пусть иллюзии мне недоступны, но лучше узнаю хотя бы теорию для общего развития, так сказать. Пара-тройка занятий и брошу ходить на этот предмет. Сегодня преподаватель явно был не в духе. Строго оглядев весь зал, магистр остановил взгляд, как мне показалось, на мне. «Студентка Ветрова, что у вас с лицом?» «Буджеглазостый гад!» Ко мне, сидящий на последнем ряду, забившийся в угол и совершенно не желавший привлекать к себе лишнего внимания, повернулась одновременно вся наша группа. «Если кто-то еще не был в курсе про мой фингал, то теперь несведущих не осталось». И главное, имя ведь мое запомнил. Это я упал неудачно, магистр Нэш? Будьте аккуратнее впредь, студентка Ветрова. Постараюсь, магистр. Кажется, никто не понял, с чего ко мне такое повышенное внимание со стороны преподавателя. Лично мне жутко любопытно. Может, меня записали в любимые ученицы? В целом, в этот раз занятие прошло довольно спокойно. Мы изучали материальные иллюзии. Под конец, правда, когда у меня опять не получилось создать иллюзию на ощупь кажущегося настоящим предмета, глянул на меня недовольно, но ничего не сказал. Я уже успел расслабиться и обрадоваться окончанию занятия, когда после звонка с лекции меня остановил голос преподавателя. «Студентка Ветрова, задержитесь ненадолго». У меня от непонятного страха все сжалось внутри. Сразу вспомнился один фильм где вот с такими же интонациями главного героя просили остаться. Вот не вовремя всякие глупости лезут в голову. Я присела на первый ряд, прямо напротив кафедры. Преподавателю, видимо, не понравилось расстояние, которое нас разделяло. Но меня просить подойти поближе не стал, подошел сам, несолидно облокотившись на стол и сложив на груди руки. Для молодого мужчины такая поза выглядит естественно и органично, Но вот для старика, коим магистр представляется, это несколько забавно. Преподавателю скорее подошло бы сгорбиться и устало вздохнув присесть рядом. «Вы гадаете, зачем я вас оставил?» – начал магистр Нэш. «Да», – подтвердила я. «Дело в том, что вчера произошло одно происшествие, которое мне поручено расследовать. Группа перепуганных старшекурсниц на ночь глядя буквально атаковала кабинет ректора» но того не оказалось на месте. И заявление шестерых девушек о желании закончить обучение и срочно покинуть академию приняла дежурный секретарь. После эти девушки за каких-то полчаса, толком и не собрав вещи, распрощались с нашим учебным заведением. Ого! О том, кто эти шесть девушек, я догадываюсь. Неужели Кемет такое качественное внушение сделал? Или... Их так запугала Стефания. Я подняла взгляд на внимательно разглядывающего меня преподавателя. Интересно, он мне все это рассказал, чтобы проследить за реакцией и понять, замешана я в этом деле или нет, чего вы хотите от меня? Ответов на свои вопросы. Мне уже известно, что вы обращались к лекарям после нападения. О случаях с избиениями мне всегда докладывают. Я уже успел допросить кемета Лига и выяснилось, что ничего, что могло бы сильно напугать тех девушек, он не совершал. Единственная зацепка — вы. Мужчина замолчал. «И вы предполагаете, что это я так им отомстила, напугав?» «Нет», — магистр поморщился. «Это вряд ли. Для этого у вас недостаточно знаний, силы и уровня контроля над силой. Возможно, вы к кому-то обратились за помощью?» «Я заинтересовалась». «Нет, никому не обращалась». кимец сказал, что уладил вопрос, и меня больше не побеспокоят эти девушки. «Выдавать Стефанию я точно не собираюсь, но говорю предельно честно. Интуиция подсказывает, что вранье магистр распознает сразу. Скажите, а откуда вы знаете про мой уровень контроля над силой и про остальное? Вы специально обо мне расспрашивали преподавателей?» «О, похоже, не стоило расспрашивать». Мужчина как-то так опасно прищурился, и от него словно повеяло опасностью. Магистр сделал шаг вперед и наклонился надо мной. Я замерла, словно мышь под веником. И страшно, и в то же время адреналин забурлил в крови. Дыхание сбилось. Всего один взгляд синих глаз, в которых можно утонуть, и я, в общем-то, поплыла в неведомые дали. Спешно натянула на нос очки, и стало легче. Может, для этого магистр и носит иллюзию старика, чтобы студентки на лекциях не планы по завоеванию преподавателя строили, а учились? Вопросы здесь задаю я. Так у вас нет предположений, кто мог повлиять на студенток? Я помедлила с ответом. понимая что ступаю на тонкий лёд. Есть. Я слышала, что эта компания, возможно, часто нападала на более слабых студенток. Может, кто-то из друзей или покровителей кого-то из обиженных решил отомстить? Ну вот, опять правда, но никаких прямых ответов. Идите, студентка Ветрова, если у меня еще будут к вам вопросы, я вас вызову. Я счастливо выдохнула и поспешила на выход. Кажется, мое облегчение и радость не укрылись от преподавателя. Ну и ладно. Почему-то настроение пошло в гору. И не из-за того, что обидчицы сбежали из академии. Может, это и глупости, но моя женская интуиция подсказывает мне, что я заинтересовала магистра наша как девушка. Ну, было что-то такое во взгляде преподавателя, от чего мурашки начинали бегать по коже. Следующая лекция по артефактологии мне понравилась. Несмотря на то, что опять, понятно, ничего не было, сама атмосфера мастерской настраивала на творческий лад столы с непонятными инструментами и заготовками, какие-то технические детали и непонятные приборы, а еще какой-то неясный, но вкусный запах. Под конец занятия нам всем предложили создать простенький амулет удачи. Для этого потребовалось заговорить мелкую монетку. Я все сделала слово в слово за учителем. И когда подводили результаты, наш преподаватель неожиданно отметил меня в числе лучших студентов, что приятно и неожиданно. По его словам, у меня неплохой потенциал. Стоит обратить на этот предмет больше внимания. На перемене в Большом Холле, в это время достаточно людном, перекрывая гул находящихся здесь студентов, мне в спину донесся разъяренный рык. «Ника! Вот ты и попалась!» Испуганно застыла, узнав голос Дифрана. Впрочем, ступор длился недолго. Со всех ног рванула прочь. Пока Диф такой злой, Лучше не попадать под горячую руку, а разговоры и объяснения лучше отложить на потом. «А ну стой!» – понеслось мне в спину. Бежать оказалось трудно. То и дело попадались препятствия в виде студентов и, что еще хуже, преподавателей. Стараюсь как можно изящнее гибать все объекты, стоящие на пути, а Див, судя по звукам, ломится напрямик. «Все равно ведь поймаю и выпарю!» выбежала на главную парадную лестницу, прибавив еще скорости, и, не выдержав, истерично хохотнула и обернулась посмотреть на развеленного парня. «Див, не стоит так громко всем сообщать о своих наклонностях. Выпоришь, конечно, потом я тебя, все как обычно, убью». Вместо того, чтобы бояться, меня опять бросило в какое-то истерично веселое настроение – Когда лестница почти кончилась, я, продолжая весело хохотать, в итоге кого-то врезалась, поскольку так и не удосужилась посмотреть, куда бегу. Объятия принимающей стороны оказались крепкими, явно мужскими. Тот, с кем я столкнулась, почти и не пошатнулся. Вот только проблема. Отпускать меня он не спешил, в то время как дифран неумолимо приближался. Повернувшись, чтобы узнать, кто же такой цепкий, С удивлением поняла, что эти черные насмешливые глаза мне знакомы. «Привет, Кимед! Пусти, пожалуйста, а то меня тут убивать собираются!» «Пусть только попробуют!» – получила я невозмутимый ответ. Парень перехватил поудобнее меня, приобняв за талию и пристроив у себя сбоку. И теперь с улыбкой встречал надвигающегося на него завхоза. Дефран, кстати, выглядит словно разъеренный бык, но теперь точно непонятно из-за чего. То ли продолжает на меня злиться то ли на Кемета, посмевшего меня обнять. Мне стало еще страшнее, чем раньше. «Кемет, убери руки от моей... Ники!» «А с чего это ник твоя?» – провокационно спросил Синеволосый. Вокруг нашей теплой компании стали останавливаться зеваки. Не к добру. Дефран не растерялся и недвусмысленно повел бровями. «У нас с ней близкие отношения». «Ага, и понимаете, как хотите». Я уже вскинулась возразить, но Кемет предупреждающе сжал мне руку и сам повел разговор. «А что же вы, кирифеди Фран, тогда свою Нику не оберегаете?» «От кого? От таких, как ты?» «Конечно!» – презрительно фыркнул Див в ответ и уже другим угрожающим голосом произнес. «Руки убрал!» Наглые руки Кемета остались на прежнем месте – Более того, мой новый знакомый еще и демонстративно погладил мою талию, от чего мне захотелось шлепнуть по этим самым рукам. Да и вообще, хочется поскорее смыться отсюда и от этих бабуинов в частности. Обстановка явно накаляется, да и народу вокруг нас капливается все больше. Но что-то делать и встревать в разборки парней опасно. Нет, не от меня, а от не слишком адекватных старшекурсниц, например». Почему твоя, Ника, ходит одна по пустынным коридорам Академии, да еще вечерами, а?» Дефран изменился в лице. «Ника, на тебя напали?» И опять я не успела даже рот открыть. «По ней разве не видно?» Я скромно потупилась. Подбитый глаз вдруг нестерпимо зачесался. Не иначе, как от множества изучающих взглядов. «Больше не будет ходить одна», – мрачно заверил Дефран. «Я позабочусь». «Поздно. Ты уже показал себя как ненадёжный защитник. Так что уступай дорогу тем, кто умеет заботиться о девушках, а не только кричать о своих притязаниях на весь коридор, гонять и угрожать бедной замученной девочке». о мне даже себя жалко вдруг стало. Захотелось всплакнуть, а вот Див вновь рассверепел. «Это кому уступить? Тебе, что ли?» «Да хоть бы и мне». Ого го, -го! Обстановка вокруг еще больше накалилась. Я оглянулась. Наблюдающие за представлением студенты ловили каждое слово. Парни с каким-то непонятным предвкушением, а девушки с завистью. Мрачно то и дело на меня посматривая. Да уж, два шикарных парня готовы вот-вот подраться за меня. Можно самой себе завидовать, но что-то не получается. Чувствую себя между молотом и наковальней. А еще такое ощущение, что Кемет просто развлекается, злядив рано. Может, какие-то личные счеты. Меж тем Кемет продолжил свою мысль. Конечно, если ты докажешь мне, что достоин и, в принципе, можешь кого-то защитить, то я отступлю. Див сдернул бровь и усмехнулся, вдруг успокоившись. Это как же тебе доказать? Дуэль между мной и тобой. Условия, как и на соревнованиях. «Согласен». Рядом с нами все возбужденно загалдели. Я же перестал вообще что-то понимать. «Сегодня вечером», довольно улыбнувшись, произнес Кемет. «Надо найти кого-то из преподавателей для судейства и контроля». «Я уже здесь», раздался спокойный и мрачный голос, от которого моя душа ушла в пятки. «Как замечательно», обрадовался Кемет явлением магистра наша. «Интересно, «А как долго здесь преподаватель? Если бы магистр не заговорил, то я бы его еще долго не заметила. Магия?» «Зафиксируйте, пожалуйста, соглашение о дуэли, которая состоится сегодня в... «Семь вечера», — закончил Закемета дифран не интересуюсь удобно ли оппоненту это время. «Хорошо», — сказал магистр. «Огласите цель дуэли и ее итог, что получит победитель». «Цель...» борьба за право заботиться вот об этой девушке сказал Кемет, и мне на душе стало так тепло и приятно итог победитель получает нику а еще триста тысяч игемморов так стоп стоп что значит получает нику я что вещь какая то чтобы меня получать а мое согласие не надо спрашивать и причем здесь деньги игемморы местная валюта как то это все — Вторая сторона согласна с условиями? — спросил магистр Удифа. — Да, только не триста, а 500. Пусть вспомнит, что такое столовая для бюджетников. А еще проигравший не будет в этом году участвовать в троллинге. Ну что, капитан, пойдешь на такие условия? Кимет помолчал, прожигая завхозы тяжелым изучающим взглядом, а потом медленно кивнул. — Согласен, условия приняты прошелестел голос магистра Нэша, смотрящего все это время не на будущих дуэлянтов, а на меня. И тут раздался звонок, возвещающий начало лекции. Студенты вокруг кто-то возбужденно галдя и, кажется, начиная делать ставки, стали быстро расходиться. «Ладно, уже пора на лекцию. До вечера», – довольно произнес Кемет и куда-то пошел, причем так меня и не отпуская от себя. «Куда? Ника пойдет со мной!» В ту же секунду ко мне подлетел дифран, схватил за руку и потянул на себя. Я реально почувствовал себя призом, а то и игрушкой, которую не могут поделить два мальчика. Неужели опять по новой разборке начнутся? Вообще, я бы предпочла пойти с кеметом, чтобы выяснить, что за дела творятся и чего это меня разыгрывают тут как вещь. Но с Дефраном мне и так все понятно. Но этот синие волосы почему-то даже... Вроде бы нормальным парнем мне показался. Только боюсь, если я заявлю, что хочу пообщаться с Кеметом, Див еще больше разъярится. Из трудного положения мне помог выбраться магистр Нэш. Ника пойдет сама на свое занятие. Впрочем, как и вы, расходитесь, и чтобы до дуэли никто не смел подходить к студентке Ветровой. Это ясно? Выясните отношения в специально отведенном для этого месте, а не тут, устраивая балаганку. Парни понуро опустили головы и спешно ретировались, не желая злить преподавателя. Я тоже подумала, что мне пора, и пошла прочь. На меня нагнал голос магистра. «Ветрова, а вы куда?» «На занятие Я обернулась, глядя на мужчину, в полном недоумении. «Неужели ему еще что-то от меня надо?» «Не туда». «Простите?» «Я говорю, вы не туда идете. аудитория, где проводится травоведение...» В другой стороне. А, точно, спасибо. Я неуверенно сделала шаг в нужном направлении, но, кажется, больше преподавателя не интересовало потому ускорилась, стремясь скрыться. Только чуть позже, когда на всех парах бежала на уже начавшуюся лекцию, задумалась, откуда магистр знает, какое именно у меня сейчас занятие. Перед дверью аудитории я затормозила, поняв одну страшную вещь. Я опоздала на травоведение. Интересно, наша псевдодриада по девочкам как? Надеюсь, старушке нравятся только мальчики, иначе придется идти на конфликт, потому что оставаться и ублажать преподавательницу я точно не стану. Робко постучав, вошла в аудиторию. Преподавательница при виде меня скривилась, но милостиво кивнула, разрешая проходить. Я выдохнула. Девушки не во вкусе этой милой дриады. На меня опять косится вся группа. Если так и дальше пойдет, я скоро стану местной знаменитостью. Вот только ославит меня в таком свете, что впор самоизбегать из академии. Если я думала, что наша преподавательница так просто спустит мне пренебрежение к ее предмету, то сильно ошиблась. В середине лекции меня вызвали в качестве добровольца, чтобы продемонстрировать на себе действия нескольких травяных сборов. Несколько из них были косметическими, пара лекарств и несколько энергетических для быстрого восстановления магии. Всё бы ничего, тем более, что после косметических и лекарственных средств у меня улучшился цвет лица, сразу сошли все синяки и даже волосы заблестели. А после энергетических чуть ли танцевать не захотелось. Но вот перепугался я знатно. Судя по комментариям преподавательницы, В каждом зелье, которое она приготовила, содержались яды, которые в сочетании с другими компонентами изменяли свои свойства. В случае, если учительница где-то ошиблась, когда готовила свои чудо-зелья, итог для меня мог быть самым печальным. На обиде меня утащили за свой стол девчонки из нашей группы. Две мои знакомые, которым я скормила байку про наклонности дифа, сели по бокам, чуть ли не как моей лучшей подружки, Остальные смотрели на меня с голодным вниманием, забыв о еде. «Ну, рассказывай!» «Что? Как тебе удается цеплять самых классных парней?» Я сделала серьезное лицо. «Всех профессиональных секретов не выдаем». И так уже рассказала про Дефрана. «Жаль», – разочарованно протянули все находившиеся за столом девушки. «А мы рассказали по секрету о ней». Это наша знакомая, что просто по уши влюблена в крифа дифрана про твой способ с ним встречаться. И она решилась к нему подойти и предложить отношения на его условиях. Даже не испугалась ни капли, поведала мне сидящая по правую руку девушка. О, -о ну а что он? А ничего, он не говорит, покраснел весь, потом глазами так страшно засверкал, кулаки сжал и зарычал. «Выпарю!» «Оня тогда сразу поняла, что к таким отношениям еще не готова, и убежала от него. Я подавилась соком и с трудом сдержала неуместный смешок. «Дуэль за девушку – это так романтично!» – восторженно произнесла сидящая напротив конопатая девчушка. «Я тоже хочу, чтобы за меня парни сражались!» «Ага, как же!» – ядовито процедила моя подружка номер два, сидящая слева. Вероника – это только предлог. Говорят, Кемет часто дуэли устраивает со знатью. Ему только дай повод. Дело тут и не в совсем. Но ведь дефран -то точно за Нику борется. Не пожелала так быстро сдаться конопатая романтичная особа. А у Дефрана к Кемету просто личные счеты. Я слышала, в прошлом году на троллинге команда Кемета выиграла, обойдя команду, в которой состоит Дефран. Наверняка завхоз хочет помочь своим, устранив удачливого капитана главных конкурентов. Ведь на кемете в основном команда-то и держится. Я удивилась, откуда первокурсницы столько всего знают про других. Впрочем, это я тут в изоляции. Всего один обед в обществе и уже сколько всего нового узнала. Весь оставшийся учебный день прошел для меня как в тумане. Я размышляла над полученной информацией и над ситуацией, в которой очутилась а дома поймала Стефанию, с которой не сумела пересечься в обед. «Стеф, пойдёшь со мной на дуэль? За меня будут драться наш завхоз и капитан одной из команд по троллингу. Кемет Лик», — сообщила я, плюхаясь в кресло напротив девушки. «Может, мне одеться как-то особенно сегодня? Не каждый же день тебя разыгрывают на дуэли. Правда, из чего-то особенного у меня есть только не слишком приличное платье, подаренное Дефраном». «Как думаешь, рискнуть и надеть? Или не стоит? Диф тогда еще злее, чем раньше будет. Да и небезопасно в таких платьях по академии ходить. Ника, как тебе удается находить себе столько приключений, а? Быть твоим покровителем – весьма хлопотное дело. И чего Дифран только рвется?» – невозмутимо отметила Стефа. «Сама удивляюсь. Так что, пойдешь?» «Пойду», – как-то обреченно вздохнула девушка. и вот Когда наступил вечер, мы со Стефани отправились к месту дуэли. Причем не мы одни. Зал, где собирались сражаться дуэлянты, был известен заранее из объявления на стенде с расписанием занятий. И все желающие могут прийти посмотреть на дуэль. Рядом со Стефой я чувствовала себя в безопасности. Потому все-таки решилась надеть зеленое платье. Чтобы потом не говорили, что это вовсе не из-за странные намерянки сражались, а из личных корыстных мотивов. Ну и чтобы Дифу позлить, если совсем честно. В не слишком-то и большом зале для дуэлей все трибуны оказались заняты. Мы со Стефой едва нашли себе места, а многие и просто остались стоять. Я удивилась, почему такое, казалось бы, важное мероприятие, как итоговые соревнования проводят в таком скромном помещении. Но Стефа заверила, что этот зал обычно используют только если очень плохая погода – А так, обычно наши экзамены проводят на свежем воздухе, на специальном стадионе. Сейчас, когда всего пять дуэльных пар, я так поняла, еще несколько человек тоже решили сегодня провести дуэль, И идти на стадион нет смысла. Ко мне, словно из ниоткуда, вдруг подскочил дифран. Недовольным моим внешним видом парень не выглядел. Наоборот, весь случился довольством и самоуверенностью. Обнял, не спрашивая, Правда, при этом Див бросил косой взгляд на Стефу. «Поцелуешь на удачу?» И вот уже парень наклоняется ко мне, но я останавливаю его, вовремя закрыв его рот своей ладонью. «Нет уж, никаких поцелуев. Вы тут спорите на меня как на вещь, а потом поцелуй, Никочка, на удачу!» «Знай, я обиделась, и такого точно не прощу. Почему меня никто не спросил, согласна ли я, чтобы меня кто-то получил?» можно мне еще бантик на себя навесить, как на главный приз?» Дифран посмотрел на меня с недоумением. «Но ведь это стандартная формулировка. Она означает, что проигравший больше не будет претендовать на девушку, оставив право ухаживать за ней победителю». «И все?» – не поверила я. «И все!» – Диф посмотрел на меня кристально честным взглядом. Но, видя, что скепсис не уходит с моего лица, фыркнул. «Стефания, ну, хоть вы подтвердите, что я правду говорю». «Да, Вероника, так и есть. Это фраза из древнего дуэльного кодекса. Возможно, у наших предков было иначе, но сейчас это лишь ритуальные слова. Вообще, все дуэли пока сильно формализованы». «Ясно. Сказать честно, немного растерялась и даже пропустила момент, когда Див все-таки меня поцеловал. Я опять немного увлеклась. Вокруг нас заулюлюкали». Не сразу, но мне удалось оттолкнуть от себя неприлично довольного парня. В этот раз я отдавила ему ногу. В шпильках, что на мне сейчас надеты, удар должен получиться особо болезненным. Парень, зло прошипев сквозь зубы нечто вроде «Ты прелесть какая темпераментная!» ушел готовиться к дуэли. Усмехнувшись, проводила Дифа взглядом. Как можно быть одновременно таким наглым, бесцеремонным и забавным? «Должна ведь злиться на завхоза, но не могу». Оглядевшись вокруг, я неожиданно встретилась взглядом с нашим учителем по иллюзиям и боевой магии. Не зная отчего, вдруг покраснела и спрятала глаза, вообще постаравшись слиться с сиденьем, на которое поспешно опустилась. «Интересно, что обо мне думает магистр Нэш? Наверняка, что я какая-то девица легкого поведения». Впрочем, долго пребывать в смущении мне не пришлось, Через несколько минут и я заметила решительно направляющегося ко мне кемета. Каким-то седьмым чувством догадалась, что и этот дуэлянт идет требовать поцелуя на удачу. Хотела бежать, даже вскочила с места, но, увы, забыла, что на мне нелюбимые кроссовки, а туфли на головокружительной шпильки Опасно покачнувшись, осознала, что придется оставаться на месте. На рифе Стивания Ниорт Ника вежливо говорила. Кивнул парень и отозвал меня для разговора. «Вероника, ты чудесно выглядишь. Извини, но теперь я просто обязан тебя поцеловать, чтобы не давать сопернику морального преимущества». Сложила руки на груди, словно закрываясь. «Давай начистоту. Зачем тебе эта дуэль? Явно не ради меня. Я тебя о помощи не просила. Знакомы мы всего ничего». «Признаю, дуэли для меня способ заработка. Каждый выживает как может». Я раскручивая богатеньких самоуверенных мальчиков, которые давно уверились, что им все можно. То есть я только предлог. Так с чего мне тебя целовать? Хотя бы за мою помощь. Зачем тебе, Дефран? Он попользуется тобой несколько дней и бросит, откупившись. Дуэль же делает тебя известной. Многие зададутся вопросом, что в тебе такого, если за тебя так боролись? Тебе только и останется выбрать себе наиболее богатого и влиятельного покровителя. Захотелось влепить кемету пощечину, но я пока сдержалась. «С чего ты взял, что мне это нужно? А как вам девушкам еще тут зарабатывать и существовать? В этой академии без денег и покровительства очень тяжело, практически нереально. Ладно, у меня мало времени осталось, чтобы тебя уговаривать». Парень схватил меня за руку, притянув к себе. Свободной рукой я как следует замахнулась, чтобы влепить кемету пощечину, Ну и вторую руку он перехватил, заведя ее за спину. Я зазвивалась под довольные смешки окружающих. И быть бы мне поцелованной, но тут неожиданно пришла помощь. «Студент Лик, отпустите девушку. Целовать ее будете, если победите. Идите и готовьтесь. Надо же, уже второй раз меня магистр выручает. Пожалуй, прощу его все-таки за свинское поведение на иллюзиях». «Спасибо», — стоило Кемету уйти, — Тихо произнесла я, чувствуя, что вновь начинаю краснеть. «Вам стоит определиться в своих любовных привязанностях, чтобы больше не возникало таких ситуаций». Бросила взгляд из-под ресниц на преподавателя и невольно хитро улыбнулась. «А мне пока никто не нравится так сильно, чтобы определиться. Правда, есть симпатия к одному человеку». Словно поддаваясь на провокацию, магистр приподнял вопросительно бровь. «К кому же?» «К вам, магистр». Глаза мужчины заледенели. «Предпочитаете мужчин в возрасте?» «Ни капли!» «Тогда о какой симпатии идет речь?» «Вы – исключение!» И опять меня понесло. Желание пофлиртовать разбилось о желании пошутить. Мне так нравится, когда на меня кричат. Вы же делали это так виртуозно! Еще никто в моей жизни на меня так не ругался!» «Удивительно, но я пробила невозмутимость преподавателя, причём довольно странным образом. Иллюзия старого преподавателя возмущённо попогровела, тогда как молодой мужчина с синими глазами расхохотался. но Надо же, оценил мой нестандартный юмор. Это дорогого стоит». «Простите, я пошутила». Тут же покаялась я перед возмущённым старым преподавателем. «Больше так не шутите, студентка», «Вас ведь и буквально понять могут. Что тогда делать будете?» Благодушно пожурил меня магистр. «Хорошо, магистр. Постараюсь больше так не шутить». На этом наш разговор завершился, поскольку прозвучал сигнал к началу первой дуэли. Так получилось, что я стала стоять рядом с учителем и по совместительству судьей, поскольку мое место успела занять какая-то ушлая девчонка. Да и там, где я сейчас стояла... Открывался прекрасный вид на дуэльное поле, и рядом с магистром Нэшем образовалась свободная зона. Видимо, грозному преподавателю не рискуют приближаться. Что на руку такой вот храбрый мне? Единственная проблема – каблуки. После прогулки по огромной академии в красивой и даже почти удобной обуви ноги нещадно устали, но я пока держусь. Первая дуэль. Как ни странно, вышли две девушки, причем первокурсницы – И одна из них моя одногруппница – Златовласка. Какой-то конфликт интересов и задетая честь. Победила Златовласка, причем с расправилась очень жестко. Да уж, с Глорией лучше не связываться. Вторая дуэль. Мои зайчики самоуверенные. Див послал мне воздушный поцелуй. Сделала вид, что не заметила. Дуэль у старшекурсников вышла эффектная. Парни перекидывались красочными заклинаниями, по всей видимости, убойными. Хорошо, что сквозь прозрачный защитный экран до зрителей ничего не долетало. В отличие от первого короткого боя, который скорее был просто расправой златовласки над неприятельницей, этот занял не меньше 15-20 минут. Оба парня устали и вымотались. Див брал большим разнообразием убойных заклятий, а Кемет – хитростью и изворотливостью. Видимо, у капитана сказывался большой опыт проведенных дуэлей, а завхозу помогало то, что он на два курса старше соперника. Я даже не знаю, за кого болела. Наверное, все-таки ни за кого. Но накричалась в поддержку участников знатно. Все ж формально из-за меня сражаются красавцы. В итоге с небольшим отрывом, но победил Кемет. Как конкретно это у него получилось, я не поняла. Зрители взревели. Причем ликовали большей честью намерцы первокурсники Коих тут сейчас находилось большинство. Надо было видеть убитое и злое лицо дифрана. Мне даже вдруг стало жалко нашего завхоза. Захотелось подойти и утешить. У меня долго слова с делом не расходятся. Подошла. Вот только зря. Парень, увидев меня поблизости, еще больше разозлился. Будто это я главный виновник его бед. И процедил сквозь зубы так, чтобы слышал только я. Готовься выселяться из платных апартаментов. Место у бюджетников давно освободилось. А прикрывать тебя мне уже нет смысла. Сказав это, парень ушел. Я осталась стоять. Причем с ощущением, будто меня холодной водой окатили. Грязной при всем при том. Мне на плечо легла рука Кемета. Парень выглядел неприлично довольным. Не переживай. Он того не стоит. Найдешь себе кого-нибудь получше. Да мы и так с Дифом не встречались. «Просто неприятно». «А я думал, он твой покровитель». «Нет, у меня уже есть покровитель. Вернее, покровительница. Нарифе Стефания Ньюорд». «Надо же! А ты не боишься свою покровительницу? они такие леденящие кровь слухи ходят». «Нет, более того, она моя соседка. Пока что». Насчет «почему пока что» парень решил не уточнять, перейдя к интересующему его вопросу. «Ника, вообще-то я выиграл дуэль». Может, теперь подаришь поцелуй победителю?» Я огляделась. На нашу пару с нетерпением смотрели десятки пар глаз. «Знаешь, что-то не тянет целоваться». «Да и зачем?» «Моральное преимущество, как у победителя, у тебя теперь и так есть». «Вопрос престижа», — не согласился со мной парень. «Не за деньги же я тут сражался, а за внимание прекрасной девушки», — хитро подмигнул мне Кемет. «Впрочем, если девушка, за которую я боролся, против поцелуев», «Ничего не поделаешь, не стану же я ее при всех принуждать». После сказанных слов Кемет картинно опустился передо мной на одно колено и поцеловал руку. Вокруг нас раздались аплодисменты. И громкие, у кого завистливые, а у кого умильные женские вздохи. Позер. Впрочем, улыбка все равно невольно появилась на моем лице. Когда я вернулась к Стефе, чтобы вместе с ней отправиться обратно домой, Девушка попросила еще остаться. Ей хотелось досмотреть все дуэли. По словам соседки, знания, как проводятся дуэли и какие хитрости на них можно применить, очень могут помочь в будущем. Я бы и рада остаться, но вот ноги стали болеть нещадно. Да и после насыщенного событиями дня неудержимо клонило в сон. Кемет, все это время находящийся неподалеку, предложил проводить. «Парень демонстративно держался рядом со мной» правда, то и дело отвлекаясь на тех, кто подходил его поздравить с выигрышной дуэлью. Поколебавшись, согласилась. В прошлый раз, после спасения от агрессивно настроенных девушек, Ким вел себя галантно, правда, я тогда была в непрезентабельном виде. В какой-то мере мой новый знакомый добился своего, ведь уходили мы весьма символично, вместе. Уходя, я чувствовала на себе чей-то тяжелый взгляд в спину. Оборачиваться не стала. Всю дорогу, Кимет рассказывал веселые истории из жизни Академии. Я много смеялась, отметив для себя, насколько парень обаятельный. А у дверей апартаментов Кимет перед тем, как попрощаться, прилег к себе и просто обнимал, счастливо довольно улыбаясь. Я даже не нашла в себе сил вырваться или возмутиться. От той теплоты и нежности, что излучал синеволосый, я растаяла, как мороженое. Впрочем, через какое-то время меня отпустили, Вежливо распрощались, пожелав всех благ и, посоветовав, когда будет новый набор, пробовать попасть в команду Кемета по троллингу.